От пиктуры поэзис до бужинскому В воспоминание острый луч преобразимою изгнание пронзи меня в воспоминание о баржах петербургских туч в небесных ветреных просторах о закоулочных заборах о добрых лицах фонарей я помню на дневой моей бывали сумерки как шорох тушующих карандашей Всё это живописец плавно и передо мной развернул, и кажется совсем недавно в лицо мне этот ветер дул, изображённый им в летучих осенних листьях, зыбких тучах и плыл по набережной гул. В амгле колокола гудели, соборы медные качели. Какой там двор знакомый есть, какие тумбы, хорошо бы туда перешагнуть, пролезть, там постоять, где спят сугробы и плотно сложены дрова, или под аркой на канале, где нежно в каменном овале синеют крепость и Нева. 1926 год.